Глава 6. Полина. Первое, что вижу, когда открываю глаза, голубая стена с облупившейся краской в углу. Долго рассматриваю её, прежде чем осознаю, что место мне не знакомо совсем. Поворачиваю голову и понимаю, что я в больничной палате. Кроме моей кровати тут ещё парочка, правда, пустых. Обстановка в целом без изысков, скорее даже наоборот. Откуда я знаю, как бывает иначе? Стоит пошевелиться, как голова тут же кружится, и я вынуждена лечь обратно. Но не успеваю даже дыхание перевести для новой попытки встать, как громко шваркает дверь, и в палату входит мужчина в белом халате. Очевидно, врач. уже очнулись?" замечает он, подходя ближе. "Отлично, давайте знакомиться. Меня зовут Игнат Иванович, буду вас наблюдать и лечить". Медленно киваю и под его вопросительным взглядом уже открываю рот, чтобы ответить, но "Имя своё скажете?" Документов при вас никаких не нашли. А я только беспомощно смотрю и от понимания, что не могу ответить даже на такой простейший вопрос, начинаю задыхаться. Так, тише, командует врач и быстро зовет медсестру. Та что-то колит мне, и я снова отключаюсь. Следующее пробуждение оказывается менее болезненным. В палате я по-прежнему одна, но теперь на тумбе рядом замечаю небольшой пакет, в котором угадываются апельсины. Попытка сесть в этот раз проходит куда легче. Меня всё ещё пошатывает, но, по крайней мере, нет сводящей сумоболи. До двери выходит добраться с трудом, но мне необходимо понять, где я, увидеть хоть что-то, кроме этих четырёх стен. В голове свербит мысль, что мне здесь не место, что я должна куда-то спешить, но при попытке сосредоточиться на этом, начинает раскалываться голова. Коридоры немноголюдно. отдаль замечаю сестринский пост. Две молодые девушки сидят там и о чём-то шепчутся, хихикают мимо меня проходит несколько пациентов, окидывающих меня безразличным взглядом. Что я переоценила свои силы, становится ясно уже через пару шагов. Ноги дрожат, и я едва не сползаю на пол. "Что ж вы встали-то?" раздается строгий голос, и меня тут же подхватывают подмышки и отводят обратно в палату. Это оказывается тот самый доктор. "Зачем встали?" "Мне, мне надо, что надо. Позвали бы мне сестру, если в туалет захотели." Я смущаюсь под его неодобрительным взглядом и мотаю головой. Где я? Он тяжело вздыхает и поправляет мне одеяло. Имя я так понимаю, не вспомнили. Нет. Как я здесь оказалась? На скорой привезли. Вы упали с лестницы, точнее, с эскалатора. У вас черепно-мозговая травма, которая, по-видимому, и привела к потере памяти. Это навсегда? Ужасаюсь я. Не обязательно, такое бывает, но все может вернуться. И каковы шансы? Уныло спрашиваю я. Врач же многозначительно молчит. А как я оказалась в торговом центре? Это уж вам лучше знать. Тут мой взгляд падает на пакет на тумбе, который замечает Игнат Иванович. Вас навещали мужчина с ребенком?» Первая мысль — муж. Бросаю взгляд на правую руку, но кольца нет. Хотя лёгкий едва заметный белый след, да. Неужели в разводе? Сказали, что познакомились с вами там. Разбивает мои предположения доктор. Вот просились навестить, но вы спали. А они ещё придут? Думаю, да, мальчик очень сильно хотел, насколько я понял. При мысли о ребёнке в груди что-то отзывается, словно становится тоскливо от того, что потерял что-то ценное. Ладно, вы отдыхайте, не скачите сами, пожалуйста. Если что, зовите медсестру. Тут есть кнопка вызова. Скоро будет обед, а чуть позже я снова зайду к вам и обсудим ваше состояние. Он уходит, а я понимаю, что надо было бы подробнее расспросить про травмы. Вот только в голове полная каша. Оказывается, это безумно страшно не помнить, кто ты. Столько вопросов сразу. Есть ли у меня семья, муж, дети, а родители? Или я одна и никто не станет меня искать? Я даже имя своё не могу вспомнить. Обед вскоре приносит добродушная женщина лет шестидесяти. даже помогает сесть за столик, который стоит возле окна. Она смотрит на меня с такой жалостью, что я не сомневаюсь. Наверняка уже знает, что я потеряшка. Чуть позже и правда заглядывает врач. Теперь уже более подробно интересуюсь своим состоянием и тем, как долго пробуду здесь. Вопрос о том, куда идти после выписки, пугает меня. А главное, как теперь искать родных, если, конечно, они вообще есть. Но Игнат Иванович заверяет, что пока торопиться некуда. Тут я пробуду ещё какое-то время, и есть вероятность, что до выписки я всё вспомню. Вот только это не успокаивает. Беспомощность не только портит настроение, но, кажется, и голова от этого болит сильнее. При малейшей попытке вспомнить хоть что-то, я словно на стену натыкаюсь. Странное ощущение, что я всё знаю, но вот поймать за хвост никак не могу, сводит с ума. А когда вечером наступает время посещений, в дверь раздаётся осторожный стук. Я даже ответить не успеваю, когда открывается, и в палату заглядывает сначала мужчина, а следом за ним и мальчик лет пяти. Алина, радостно произносит малыш, заметив, что я не сплю, и вбегает в палату. Следом за ним входит и отец. Ребёнок стоит возле кровати и с детской непосредственностью осматривает меня. Миша, тут же делает ему замечание мужчина. О чего мальчик смущается и прижимается к нему. Добрый день, обращается гость уже ко мне. Вы извините, что мы его вот так вторглись к вам. У него глубокий и низкий голос, красивый, как и сам мужчина. Да, ничего, вымученно улыбаюсь. У меня тут всё равно никого Мальчик с любопытством оглядывается по сторонам, обходит палату по периметру, а я полностью сосредоточена на его отце. Мне сказали, вы ничего не помните, к сожалению, даже имени. Я не стал говорить врачу, но нам вы представились Алиной. А мы давно знакомы? Нет, вы помогли Мише в тот день, когда упали и попали в больницу. Давно это было? Со страхом спрашиваю я. Пару дней назад. Меня, кстати, Владимир зовут. Наверное, вы и это не помните. Он виновато улыбается и тут же делает сыну замечание, чтобы тот не лез в шкафы. И Миша возвращается к моей постели, где я, усеввшись на край, осторожно берёт меня за руку. Спасибо, что вы зашли. Разговор как-то не клеится, и я жду, что наконец останусь одна. В моей памяти белый лист. Ничто не откликается на моих гостей. И при мысли, что точно так же я могу посчитать незнакомыми кого-то из близких, становится неожиданно больно, отчего слёзы непроизвольно выступают на глазах. Алина, вам плохо? чётко реагирует Володя. Нет, нет, всё нормально, просто голова ещё побаливает. Да, точно. Он рассеянно проводит рукой по волосам. «И Я зависаю, ловя едва мелькнувшее ощущение, что где-то я это уже видела. Миша, пойдём, Алине надо отдыхать. Уже расстроенно тянет малыш. Ты ведь придёшь к нам в гости, когда поправишься. Я беспомощно смотрю на него, а затем на Владимира. Миш, мы это уже обсуждали. Но ты ведь сказал, что мы можем забрать её к себе. Неожиданно выдает ребенок. Я ошарашенно перевожу взгляд на мужчину. У того выступает едва заметный румянец на щеках, будто он сильно смущен. Ну пап, а как же помогать? Он виновато смотрит на меня, а затем все же говорит: "Алина, понимаю, что, может, мое предложение будет выглядеть довольно странно, но если вы так и не вспомните ничего, то вы могли бы пожить у нас". У вас? Вы серьезно?» Конечно, Миша потерялся в тот день и долго ходил, искал меня, но никто не помог ему, только вы. И поэтому вы чувствуете себя обязанным, заканчиваю его мысль. Мне просто хотелось бы помочь хорошему человеку, возражает Володя. Так что буду рад, если смогу облегчить ваше непростое положение. А мама Миши, она не будет против? осторожно спрашиваю я. Вообще первая мысль — отказаться. Почему-то не представляю себя приживалкой в чужом доме. Но потом вмешиваются голос разума и здравый смысл. А куда я пойду, когда меня выпишут? Я уже поняла, что нахожусь в государственной больнице, и здесь не церемонятся особенно. Не держат по несколько месяцев, а значит, довольно скоро выпишут и меня, долечиваться дома. Вот только дома-то у меня и нет. Точнее, я не помню, есть ли он вообще. Не будет. Неожиданно жёстко отвечает Владимир. Она с нами не живёт. Мы в разводе. Простите, смущаюсь от его реакции. Видимо, наступила на больную мозоль, но не спросить просто не могла. Ничего страшного, Алина, вы поправляетесь, Мы как-нибудь ещё зайдём. Спасибо, искренне произношу, а Миша внезапно подходит ближе и прижимается ко мне. Я тебе потом все-все свои игрушки покажу, шёпотом выдаёт он. Ты только приходи в гости, пожалуйста. И столько мольбы в его просьбе, что у меня сердце сжимается. Неужели мальчику так одиноко? Может, отец не так уж часто с ним проводит время? А учитывая, что и мать с ними не живёт. И тут же останавливаю себя. Меня это не касается. Не моё это дело. Мне бы со своей памятью разобраться. Спасибо за приглашение, с трудом выдавливаю, чтобы не расстраивать ребёнка. Его отец достаёт визитку и кладёт на тумбу. Оставлю на всякий случай, если вдруг что-то понадобится. Алина, не стесняйтесь, звоните киваю и провожаю взглядом гостей. Мальчик то и дело оборачивается, пока папа его ведет к дверям. Смотрю на визитку. Емельянов Владимир Викторович. Увы, никаких ассоциаций это имя не вызывает, как и название компании «Холди Групп». А чуть позже приходит медсестра и сообщает, что мне выделили отдельную палату, так как в моей завтра поселят новых пациенток.